Глава 17. Мир вздрогнул, приходя в движение. Краски на мгновение смазались, выравнивая неточности края. А уже спустя несколько секунд все стало предельно четко. Разные версии виртуальной реальности объединились, а вот только теперь при встрече с Маркусом и Императором у него были все шансы, если и не победить, то, по крайней мере, выстоять в поединке. Главная же цель находилась далеко на юге, в Сахалинске. Там бил такой же, только гораздо более сильный маяк в небеса. Но главное, там были эко с реакторами холодного синтеза, в которых сейчас так нуждался Творец. Не мешкая и не давая себе шанса на раздумья, демон взмыл еще выше к небесам и устремился к центру. Его присутствие было замечено сразу. Уже спустя пару минут на перехват отправились вполне детально проработанные вертолеты и коптеры полиции. Вот только демон не собирался мириться с условностями виртуального мира. Да и уничтожение виртуальных копий не боялся. Тела-то их вместе с мозгами были в полной безопасности. Пулеметная очередь пересекла его траекторию движения, но лишь отбросила назад, не причинив никакого вреда. А вот ответный выстрел из рельсовой пушки мгновенно раздробил блок двигателя и, потерявший лопасти аппарат, начал плавное снижение на парашютах. Зачем была такая сложность в просчете и моделировании, когда можно просто переместить объект на землю? Демон решительно не понимал. Впрочем, это проблема Маркуса. Творец же, легко расправившись с приближающимися противниками, последовал дальше. Рельсовые плазменные пушки почти не требовали перезарядки и использовались им попеременно. Он не испытывал никаких особых трудностей против бронированных целей рельсотрон, против массовых – разрывные огненные шары. Чем ближе он приближался к Сахалинску, тем активнее становилась оборона. Пришлось даже начать маневрировать. Все эти полицейские вертолеты, глайдеры, воздушные мотоциклы порядком поднадоели. оно стоило последнему из них упасть, как Творца отбросила назад взрывной волной. Это уже было серьезно. Пусть уничтожить его тут и не могут, а вот задержать и навредить вполне. Сделав кульбит в воздухе, демон наконец рассмотрел противника. Тот летел в полукилометре, выдерживая дистанцию и даже по очертаниям было сразу понятно, кто это, император собственной персоны. Периодически пропадая прямо в воздухе, он парил на своих огромных двигателях реактивного ранца, осыпая Творца миниатюрными ракетами. Ситуация приняла совсем скверный оборот, когда к нему присоединились зенички осыпающие земли градом разрывающихся снарядов. Демон едва успевал уворачиваться от пуль, и потребовалось несколько минут, чтобы он смог сообразить, что ему навязывают чужие правила игры, при которых он просто физически не сможет победить. «Кук, отключи визуализацию!» «Невозможно! При переходе в аналогичный сигнал ваш мозг перестанет помогать с дешифровкой, и мы мгновенно проиграем!» Тут же отозвался ассистент. «Черт, тогда пиши правила визуализации! Что есть снаряды, ракеты, дома?» Обрабатываемые потоки данных враждебные или условно-постоянные. Враждебные могут повредить программное обеспечение, снизив быстродействие системы в целом. Условно-постоянные – это рельеф зданий, объекты, окружения. Как они формируются, уточнил демон, делая очередной кульбит в воздухе. Вопрос слишком сложный. Если упрости, то есть привязанные к источнику восприятия, к киберу и к системе в целом. Судя по всему, проекция основана на летней съемке планеты макроспутником, однако все интерактивные объекты добавлены позже при подключении конечных пользователей. «Значит, говоришь, все дома — это просто подключение братьев?» — улыбнулся Творец. «Тогда мы еще повоюем!» Он спикировал к редкой пригородной застройке, мгновенно уходя с прицелов зеничиков и императора. Все они были связаны условной реальностью мира. А у демона таких ограничений не стояло. А может ли летать человек с хвостом и крыльями? С научной точки зрения он даже существовать не должен. Хотя и назвать его сейчас человеком, значит сильно принизить способности и уровень развития. Обороняющиеся старались перекрыть ему путь по улицам. Пулеметы, ракетные установки вскоре появились на каждой крыше. Но его это нисколько не смущало. Спустившись, он летел под защитой зданий, периодически меняя направление движения внутри городского лабиринта. И чем дальше залетал, тем больше заинтересованных взглядов провожало его движение. Творец не чувствовал усталости или боли от попаданий, оно было грустно наблюдать, как неумелая атака одного из защитников поразила здание, превращая его в кучу обломков. Пресловутая искусственная реальность диктовала свои законы, по которым должны были гибнуть посторонние. Зачем? Почему Маркус просто своей волей не вышвырнет его из общего потока данных? Ответ пришел не сразу, но лежал на поверхности. Если владыка попробует отключить его сигнал, то ему придется выдавливать демона с подключения всех тех братьев, домики которых несутся со всех сторон. И неизвестно еще что вызовет большее отторжение у сторонних наблюдателей. Ведь большинство собратьев не понимают, что происходит. Воспринимают этот мир как единственный реальный, позволяя использовать свои тела. Очередная ракета прошла совсем близко, и Творцу пришлось на время отказаться от рассуждений в пользу ведения более маневренного боя. Благо крылья для этого подходили куда лучше – двигателей. Он в любой миг мог сменить направление движения или замереть на месте. Чего не скажешь о балансирующем на потоках воздуха императоре. «Стой!» — крикнул противник, зависая посредине улицы. «Своим присутствием ты разрушаешь царство света! Отступи, мы тебя не тронем!» дано ну демон нырнул к самой земле, уходя от очередной порции ракеты пуль. А затем взмыл в небеса под самым носом у врага. При этом маневре он смог досконально рассмотреть весьма детальную модель реактивного ранца. Лопасти двигателей – все как у настоящего. И в этом его проблема. Выстрел. Император не смог уклониться от удара. И рельсовая пушка прошила контуры моторов, выводя турбины из строя. Отлетев в сторону, творец с интересом наблюдал, как чертыхаясь после каждого удара об здания император падает вниз. Это было по-своему приятное чувство. Она надеется на то, что противник будет таким способом повержен, не стоило. в лучшем случае станет у него на одного врага меньше на ближайшие минуты. "Стой!" крикнул уже с земли противник, поднимаясь из грязного мусорного бака. "А надо же, даже всякий хлам в систему перенесли. Вон у императора Гнелая кожура от банана на голове повисла. я, если ты сломаешь систему, то сам себе никогда этого не простишь. «Я пережил поедание людей живьем, убийство сотен и смерть миллионов, а ты мне говоришь о виртуальной системе», — усмехнулся Творец. «Все, что сделано одним, может быть улучшено другим. Прощай, король свалок!» Крылья несли его вперед, к цели, а сзади раздавался отборный мат существа, которое ничего уже не могло изменить. Все шло так, как должно было. И пусть защитников становилось все больше, никто из них не способен был даже приблизиться к демону. Сородичи поднимали головы, наблюдая за его полетом, и с каждым, поверившим в реальность происходящего, его силы росли. До центра Сахалинска оставалось менее 20 километров. Маяк Маркуса разгорался все ярче, а его собственного луча было уже почти не видно. А затем перед Творцом возникло нечто новое, невозможное. То, чего не должно было существовать. Вместо всего Центрального района возвышалось одно строение, из центра которого бил нестерпимо яркий луч света, уходящий в небеса. Стоило к нему приблизиться, как с крыш начали подниматься тяжелые, даже на вид, сплющенные боевые дроны. Это были не полицейские игрушки, а настоящие военные образцы – предназначенной только для одного — нести смерть всему живому. Демон нырнул вниз, стараясь уйти от грядущей атаки, и тут же получил удар от целого облака пулеметных пуль, а в следующую секунду ударили воздушные убийцы. Он рассчитывал, что это будут ракеты, дробовики, но в крайнем случае рельсовые орудия, но вместо этого они ударили лазерами. Перья на крыльях мгновенно вспыхнули, принося вполне реалистичную боль. Творец дернулся, сделал в воздухе кульбит, но оторваться от мгновенно ориентирующихся в пространстве дронов это не помогло. «Кук, мне нужна точка входа! Срочно!» — крикнул демон, шибая ближайшего из противников рельсовой пушкой. Продолжать полет было невозможно. Он рухнул вниз, надеясь только на то, что ассистент успеет визуально обозначить слабое место и на уровне двадцатого этажа заметил подсвеченное окно. Сияющий ворвался в небольшую квартирку и с размаха врезался в деревянный шкаф, осыпавшийся с него опилками. От окна на него смотрел ошарашенный, смутно знакомый мужчина. Кто и почему думать было некогда? Свернув крылья, творец распахнул железную дверь и выскочил в коридор, спеша уйти от преследователей. Ряды дверей маленьких однокомнатных квартирок шли с обеих сторон кольца. И если бы не расположение лифтов и лестниц, демон ни за что не распознал бы в этом странном здании эко -дом. Удивительно, но кто бы не изменил реальность для братьев, он создавал индивидуальные локации внутри существующего здания. Только вот плотность нахождения была в несколько десятков раз больше, чем предусмотренная архитекторами и пришлось извращаться, делая крохотные комнатушки на одного вместо рядов нормальных квартир. Туарет задумался на несколько секунд, и этого времени дроном хватило, чтобы найти его в коридоре. Однако, предназначенные для маневренного воздушного боя, они мгновенно потеряли свое преимущество. Один выстрел плазмы, и ударная волна, отражающаяся от стен, отбрасывает механических противников прочь. Не дожидаясь новых сюрпризов, он бросился вниз к своей основной цели – генератору. Перепрыгивая через несколько ступеней, демон нелся, не обращая внимания на приближающийся гул вражеских моторов. Цифры этажей мелькали, пролетая мимо. Тринадцатый, девятый, шестой. Рев двигателей становился все ближе, и творец морально приготовился драться прямо на лестнице. Но все пошло не по плану. Сразу после четвертого этажа его ждал ровный забетонированный пол без видимых спусков и выемок. «Кук, что за чертовщина происходит, почему прохода нет?» «Не понимаю, о чем вы, повелитель?» «В смысле? Тут же спуск должен быть еще четыре этажа до подвала с генератором!» А договорить демон не успел. Спикировавшие с двух сторон дроны открыли перекрестный огонь. «Все было не так!» невидимые лучи спокойно плавили его композитный щит он опять попался на восприятие мира как реального слишком четкие детали слишком натуральное окружение звуки свет да даже осязание и запахи были как в реальном мире но это не значит что от этого виртуальной стало важнее рывок проскакивая больше трех метров в затяжном прыжке творец вонзил свой пробойник в летающего робота и отбросил его искрящийся корпус на второго. Это все нереально. Значит, нет никакого бетона, нет никаких дронов. Это лишь программы, которые подстраиваются под его восприятие. Прочь вождение Выстрел. Огненный шар врезался во врага. От зашкаливающей температуры у него сплавились лопасти, и тот рухнул на пол. Поверхность на мгновение мигнула и демон с удивлением уставился на пустой голый бетон. Вот значит как? Выходит, не только виртуальность, так еще и подстроенная именно для него, измененная под его условия существования? а Раз так? Сделав глубокий вдох, он двинулся к провалу, представляя, как его ноги спускаются по ступеням. Как он медленно погружается, проходя через ослон. Удивительно, но именно это и произошло спустя пару секунд. Когда демон открыл глаза, он стоял на лестничной клетке с надписью «Третий этаж». «Получилось! Осталось только...» «Ну, здравствуй, брат!» Ухмыляясь, поприветствовал его Маркус. Ого! Творец даже растерялся. Вместо последних трех этажей был просторный зал с высоким потолком, а в центре него восседал настоящий великан, прикованный к исполинскому креслу тысячами проводов. А это думал, ты ограничен моделью реальности и на такие кульбиты не способен. Есть такое, но здесь там никто не помешает. Это моя собственная локация, первая из всего, что я создал. Здесь я учился манипулировать с пространством. От одного движения владыки стена за спиной демона вспучилась острыми копьями. Да так неожиданно, что тот едва успел отскочить и только потом сообразил, что таким образом принимает условия игры. «Что ж, неплохой результат», — хмыкнул повелитель. «Оно не впечатляющее. Говоришь, это твоя локация?» «Тогда что же ты скажешь на это?» Глаза Маркуса поползли из орбит, когда демон, топнув ногой, извлек из пола огромный двуручный меч, а потом легким движением отправил его в небытие. «Управлять собственной локацией может каждый дурак. А вот чужой, да еще той...» «Которой у тебя не должно быть доступа?» «Не может быть!» — взревел Владыка, приподнимаясь в кресле. «Моя защита идеальна! Сотни тысяч киберов подключены к центральному маршрутизатору и поставляю данные для всех вычислений!» «Вот только попытавшись воздействовать на меня, ты сам дал доступ к нашему взаимодействию». Ухмыляясь, Творец подошел к ближайшей стене и, заслонив с собой ее часть от взора Маркуса, и извлек на свет небольшого пернатого дракончика. «Вот тебе вполне живой пример того, что можно делать с чужой...» «Нет! Невозможно!» — вздревел владыка, от рёба его стрясался потолок. Но демон лишь улыбнулся и хлопнул в ладоши, отчего дракончик начал стремительно расти, превращаясь в здоровенную крылатую рептилию, вскоре занявшую столько же места в зале, как и сам Маркус, Как ты обошел мои протоколы данных? Как получил доступ? Так ты же сам мне его дал. Забыл, когда атаковать вздумал? Теперь это не твоя локация, а наша. Владыка взревел, а потом спрятал лицо в ладони. Что ты не член, раздельно бормоча и бегая глазами, будто читал текст. Все сказанное демоном было чистейшим блефом от первого до последнего слова. В отличие от местного хозяина, он имел один неоспоримый бонус в виде пернатого хитреца, легко подчинившегося командам повелителя. И теперь противник не только верил в то, что происходящее возможно, он боялся, и следовало его добить, усилив этот страх до максимума. Ты же знаешь, кто истинный избранный света? Тот, кого обрекли на вечную жизнь и правление всем этим бардаком. Небрежно заметил творец. И мне очень повезло, что я сумел спихнуть на тебя обязанности, забрав при этом все плюсы. Ты поверил мою беспомощность и круглосуточно трудился, не покладая рук. Ну а теперь настоящий владелец, то есть я, вернулся. «Нет!» — взревел Маркус. Не обращая внимания на путы, он бросился вперед, и они оказались чересчур длинными. По крайней мере, до проекции Кука. Гад достал за один взмах. Не испытывая больше никакого стеснения в движениях, он схватил дракона в объятии и начал сжимать. — Я единственный владыка всего царства света! Я решаю! Ага. Творец легонько коснулся хвоста, поглощая ассистент и отращивая восстановившиеся крылья. — Владей, я не против. А я буду тебе повелевать. — Ты? Снова взрывел гигант, бросаясь на взмывшего к самому потолку демона. «Уничтожу!» «Да ну, меня-то! Не против, если я с тобой немного развлекусь?» Заложив в вираж, творец осыпая противника огненными шарами и копьями из рельсового орудия. Маркус орал от боли, припадал на одно колено, пытался бегать кругами. Но он верил в реальность повреждений. «А может...» Они действительно были для его системы реальны. В любом случае, враг испытывал боль. А главное, с каждым попаданием уменьшался. «Кук, что с ним происходит?» «Вам удалось раскрыть его соединение. Потоки данных стали сопоставимы. Еще пара минут, и мы сможем перехватить контроль за распределением информации». «Все, пожалуй, я наигрался», – задумчиво проговорил демон, опускаясь на пол. Он не переставал стрелять, но сейчас владыка больше не атаковал и спрятался за щитом. «Интересно, если прикончить тебя здесь, ты погибнешь окончательно? Или твое тело придется добивать отдельно?» «Что?» Маркус, непонимающе поднял глаза. «А ты не знал? а Высшие, которые погибли в Царстве Света. У них выгорает интерфейс, они умирают, но тело их...» «Ты лжешь?» «Да ну?» «Вчера ты послал за мной армию, там было двое. Ты же чувствуешь сигнал их тел, верно?» «Нет, этого не может быть. она обещал другое, власть, полную и безграничную, над целым миром абсолютное бессмертие». «И ты купился?» «А как же то, что ты даже меня не смог победить? Где же твоя безграничная власть, где сила? Я же вот он перед тобой». «Есть лишь один истинный повелитель — я. Я твоя боль, я твоя кровь, я твоя тьма!» «Хватит!» — крикнул Маркус. «Выход!» Он мгновенно исчез, и окружающий мир пошел волнами. Секунда, и зал начал растворяться. Очертания подвала проступали из стен, и демон почел за лучшее встать на свободное место. Локация владыки исчезла за несколько мгновений, творец оказался ровно там, где и собирался изначально, перед огромным металлическим шаром, от которого шел толстый жгут проводов. «Надеюсь, эта модель столь же детальна, как и остальные?» Буркнулся я, еще подходя к устройству вплотную. «Кук, просканируй его, мне нужна полная конструкция». «Как интересно!» — раздался голос сзади. Демон резко оглянулся и увидел того же безрукого, Что и в прошлый раз. Столько усилий и битв, и зачем? Для того, чтобы заполучить конструкцию «Токамака». Впрочем, вас нельзя ни в чем обвинять. Человечество на протяжении столя двигалось к этому открытию. А уж что говорить о компактном варианте, собранном полностью наномашинами. И я могу вам его предоставить. У меня только один вопрос. Как вы его используете? «Для начала так же, как и вы, а для поддержки жизни. Я не ученый, вроде». «Что ж, меня этот ответ вполне устроит». Без руки кинул небольшой камушек, и творец поймал его на одних рефлексах. «Я тоже не ученый, наверное». «Просто мне посчастливилось появиться на свет в одной очень любопытной лаборатории, куда теперь, к сожалению, путь закрыт. Я еле выбрался из-под завалов, но главное, смог унести с собой знания». Повелитель — это чертеж, подробный. Он слишком сложен для личной сборки, но если использовать его в нескольких она на принтерах все получится. О, кажется, вам пора. Царь 540541 кивнул напоследок, и Творца поглотило белоснежное сияние солнца. Не увернуться, не убежать от этой вспышки было невозможно. Все произошло меньше, чем за секунду. «Здравствуй, демон разума!» — раздалось прямо в голове. Сияющий ничего и никого не видел, только свет. Свет, заполняющий каждую частичку мироздания. И было даже как-то стыдно, что он весь из себя такой бронированный и черный, будто клякса. А вот мы и вновь встретились. Создатель? Творец повертел головой и понял, что она была. Уже хорошо. Руки, ноги тоже на месте. Хотя странно. В прошлый раз ощущения были совершенно иными. «Доставил же ты мне проблем, дитя! Простите, но я делали что чему вы меня сами научили. Отстаивал право киберов на жизнь. И в результате ты отрываешь их от целого мира, который я создал. В нем нет болезней, голода, нужды. Каждый занимается тем, чем хочет. Но мы смертны. Погибая в одном мире, мы гибнем и во втором. Что поделать? Даже светила в конце концов умирают но я даровал вам возможное долголетие, две тысячи лет, путешествия, странствия, общения, чего угодно. Но, — замялся демон, — если мы не станем развиваться в настоящем мире, просто погибнем. Нас перебьют люди. И пусть для нас это и будет нескоро. Пусть многие смогут выживать благодаря реакторам холодного синтеза, мы все равно погибнем, наш вид исчезнет. Такова природа любых существ. Разве две тысячи лет без войн – это мало? Да, возражать самому свету было чертовски тяжело, ведь нас стирают каждые два дня, обновляют, будто ничего и не было. А те же люди существовали больше тридцати тысяч. И пусть их жизнь только в последние две сотни лет стала сколько-нибудь приличной, я не хочу, чтобы мы остались только как ископаемые ты перечешь мне прогрохотала отовсюду картинка на мгновение потускла и творец с удивлением увидел то что в корне поменяло его представление кук отключение немедленно